Глава тридцать первая. Внимание. Вы перенеслись в зону с замедленным временным отсчетом по отношению к игровому процессу остальных игроков. Локация Мастерская Нивила является личным планом почившего мастера. Желаете сделать мастерскую Нивила своим личным планом? Да, нет. Да. Внимание. Вы желаете переименовать локацию Мастерская Нивила? Да, нет. Нет. Несмотря на то, что этот личный план теперь мой и только мой, я посчитал неправедным менять название этой локации. Нивил в свое время сделал достаточно для развития своей, а теперь уже и нашей профессии, но в памяти потомков так и остался бунтарем и смутьяном, хоть и необычайно талантливым. Да и кроме мастеров-оружейников вряд ли кто вообще слышал его имя. Как и в любой области в реальной жизни, невесело усмехнулся я. Кто-то не видит перед собой ничего, кроме цели и кладет на алтарь науки все, что у него есть. Совершенно не заботится о материальной стороне вопроса. А кто-то объявляет тебя выжившим из ума и ретиком, чтобы потом пользоваться твоими наработками и открытиями, выдавая их за свои после твоей смерти или падения. Ничего нового. Пусть хоть название напоминает о том, что был такой когда-то. Я с любопытством обвел небольшое помещение взглядом. Мастерская выглядела так Будто Нивил только что ушел отсюда. Несмотря на то, что помещение было небольшим, сама кузница была довольно удобной и компактна. Здесь было тепло, если не сказать жарко. У дальней стены разместился огромный горн, в котором до сих пор виднелись еще не затухшие угли. «Ксофан», — вспомнил я название. Имя этого горна Ксафан. Мастера в большинстве своем очень суеверные люди. Кто-то дает своим инструментам звучные имена. В надежде, что именно делит предмет или устройство теми качествами, которые присущи реальному прототипу. Кто-то не желает брать денег, пока работа не будет закончена, искренне считая, что если взять плату заранее, обязательно поссоришься с заказчиком. Приметы и суеверия бесчисленное множество. Сафан, имя одного из огненных демонов, обитающих на нижних планах. Нивил очень гордился этим горном, поскольку на его изготовление ушло несколько лет. Сафан был особенным горном, аналогов которому не было при жизни мастера, а уж сейчас и подавно, сделанный полностью из черного мифрила, что само по себе уже поднимало его стоимость до недосягаемых высот. Горн обладал несколькими уникальными способностями, одной из которых было сохранение топлива в постоянном состоянии. Я не знаю, как с помощью рун можно добиться остановки времени в самом горне, при этом продлить высвобождение температуры до бесконечности. Но невил смог это сделать. Чтобы пользоваться ксафаном, было достаточно тех углей, которые там находились, и если они когда-то решат рассыпаться в пыль, случится это ой как нескоро, если вообще произойдет. Процесс создания этого чуда я видел лишь скользь, но то, что касается его эксплуатации, я знал досконально. Чтобы он полыхнул огнем, нужно подать немного маны в руну Турс, выплавленную на боковой стенке ксафана. После этого горн окутывается полупрозрачной пеленой маны, слегка подсвечиваясь, что придаст ему эффект неоновой подсветки и убережет мастера от всепожирающего прозрачного пламени. норовящего вырваться из горна, чтобы испепелить все вокруг. Ксофан творение не вило, и никогда не причинит вреда тому, кто работает с ним и знает, как это правильно делать. Этот горн может раскалить и расплавить абсолютно все. Невил часто шутил, что для Ксофана не будет преградой даже вольфрам. Разумеется, это являлось преувеличением, но в остальном Горну не было равных. Второй достопримечательностью кузницы был верстак, и стоящая рядом на ковалне, казалось, что она только что вышла из сталелитейного цеха, новенькая, отливающая тусклым холодным блеском металла и не имеющая на своей поверхности ни единой зазубрины. И если бы я не видел, сколько на ней было выковано всевозможных поделок, именно так я бы и подумал, Каждый квадратный миллиметр этой кузницы и всего, что в ней находилось, был пропитан кровью и маной, сосредоточей огромного объема магической энергии. Я видел, как Невил создавал некоторые из рабочих молотов, молотков и молоточков, кои аккуратно покоились в отведенном для них месте на боку широкого верстака в специальных пазах. Испечённые рунами, пропитанные потом мастера и запахом кислого дыма, верные инструменты ждали того, что снова придет и возьмет их в руки. не придёт, верные друзья, уже не придет. Клещи всевозможных форм, множество видов щипцов. Все это в течение нескольких веков дожидалось меня, хотя здесь, наверное, прошло только несколько секунд. Еще одним сокровищем стала наваленная в углу мастерской куча металла, который я без удивления узнал черный мифрил. При внимательном осмотре можно было заметить совершенно идеальные экземпляры готового оружия, которые невил безжалостно опредедил клому как брак. Неизвестно, по каким параметрам он это определял, но я никогда не видел, чтобы изделия из этой кучи не шли куда-то, кроме переплавки. Здесь хватит, чтобы три раза по кругу заковать гномий хирт в броню с головы до ног, Еще и останется на ножи, арбалеты до да партигары для придворных модников. Навалившись на ручку прикрепленных на столе больших тисков, я с трудом смог ее прокрутить, высвободив зажатый в них массивный брусок. Именно за этим я сюда и явился. проверить одно безумное предположение и выковать впервые в своей жизни артефакт, который с большей долей вероятности позволит нашему отряду пробиться дальше в середину пирамиды. Взяв сбоку верстака мягкую щетку, я смахнул с поверхности несуществующие пылинки. Прости, старина, но впервые это будет не Нивил. Я аккуратно притронулся к руне активации и подал немного маны в знак, заставив горн моментально вспыхнуть призрачным огнем. Мне можно сказать, повезло с заготовкой. Благо, Нивил уже сделал большую часть работы, которую мне сейчас предстояло завершить. Сняв с верстака щипцы, я аккуратно подхватил металлическую заготовку, чтобы сунуть ее в горн. Хорошо, что предыдущий владелец мастерской этого всего не видел, иначе гнал бы меня уже отсюда санами тряпками, поскольку я тут же умудрился уронить заготовку, не приняв во внимание ее тяжелый вес, и чудом не покалечить собственные ноги. Попытка номер два была удачнее. Мне удалось донести квадратную болванку и пристроить ее в горн. В очередной раз, мысленно поблагодарив Нивела, я задумался и постарался себе ответить честно на вопрос: смог бы я сам сделать подобную заготовку с первого раза? Ответом было слово нет. Ни с первого, ни со второго. В теории я знал, как изготовить форму, как подготовить ее к заливке, но видеть, как это делается одно А вот повторить все это своими непривыкшими корявыми руками совершенно другое. Пока заготовка в горы немедленно раскалялась до нужного цвета, я осмотрел шеренгу молотов. Сейчас мне нужен был тот, который можно будет слегка подправить форму изделия, но в то же время выбрать такой, чтобы после десятков взмахов у меня не отвалилась от перенапряжения рука. О такой роскоши, как гидравлический молот, можно будет только мечтать, как и о собственном помощнике молотобойцы. Больше всего меня пугало понимание, что мне придется все делать чрезвычайно аккуратно, одной рукой сжимая щипцы, чтобы моя деталь не улетела с наковальни после первого же удара, а второй рукой орудовать молотом, лишь бы не запороть. Покачал головой я. Мне совершенно не хотелось здесь еще и литьём заниматься, обучаясь по ускоренной методике. Боги, если у меня получится, обещаю, я со всем прилежанием буду учиться кузнечному искусству. Дайте только с этим справиться. Боги остались глухи к моим молитвам. То ли до них было невозможно докричаться из личного плана, то ли им было просто на меня плевать. Заготовка улетела на пол несколько раз, пока я приноравливался сжимать щипцы и бить одновременно, чтобы будущее изделие не срывалось с нарезки. первое время выходило настолько отвратительно, что даже я понимал, любой подмастерья умер бы от гомерического хохота, глядя на мои жалкие потуги. А потом бы он пришел ужас, узнав, чья заготовка покоится сейчас на наковальне. Носиться горну мне пришлось бесчисленное количество раз, так как после пары тройки ударов заготовка теряла ярко желтый цвет и уже не поддавалась ковке. Сколько по ней не колоти, мне нужно было просто ее выровнять, придав более-менее правильную геометрическую форму, после чего нужно было подобрать среди лома подходящую рукоять и попытаться насадить заготовку на нее. Затем нужно было все это дело закрепить, чтобы при первом использовании моя поделка не развалилась в руках, не дай боги зашибив кого-то в придачу. После нескольких часов мучений я наконец добился удовлетворительной формы, оставив изделие в наковальне. Я двинулся к нагромождению лома, чтобы отыскать подходящий мифриловый пруд нужного диаметра. С трудом, но мне удалось и это Прикинув конусообразный пруд, понял, что его нужно будет укорачивать. Укорачивание будущей рукояти было еще одним феерическим испытанием моих намерений и нервной системы, о том, чтобы сунуть пруд в горн не могло быть и речи, слишком уж длинный. Изначально я хотел раскалить до бела место будущего отреза, чтобы с помощью зубила на ручке, не почему-то называл его секач, разрубить ставший мягкими мифрил, но из-за длины заготовки от этого пришлось отказаться. Тогда я принял Соломоново решение: пруд согнуть, местом сгиба сунуть в горн, после чего укоротить зубилом, а остаточные места сгиба по новой раскалить и подровнять. Прут удалось согнуть чуть больше, чем на 90 градусов. Как раз в притирку острый угол попадал в защитное поле ксафана. Гордый тем, что мне удалось решить такую непосильную задачу, я нашел то самое зубило с ручкой и пока прут продолжал накаливаться, решил примериться к новому инструменту. Выбрав тонкую полосу из металлолома, я положил ее на наковальню, приставил зубило и легонько пристукнул сверху молотком. Не понял, ошарашенно произнес я. Когда, не встретив никакого сопротивления, зубило отрезало ленту из черного мифрила, словно это был хрустящий французский багет. Не поверив глазам, я выбрал квадратный массивный пруд, чтобы повторить процедуру. Идиот, расстроился я. Видя, как легко отрубленные кусочки один за другим отлетают от каменного пола кузницы, ну и на кой хрен я гнул этот пруд? Раскаленный прут оказался перерублен так же легко, как и все перед этим. Оставалась еще одна задача насадить заготовку на ручку. Полчаса мата, запаха раскаленного металла и нескольких сотен ударов по проклятой болванке, в купе избегать дёгтню от горнов наковальни, и мне это удалось. Когда-то я задавался важным вопросом: можно ли рунный став наложить на готовое изделие из черного мифрила? Помнится, даже порывался поэкспериментировать на своих крисах. Хорошо, что я этого так и не сделал, иначе остался бы сейчас без оружия. Запомни накрепко: мастер может вложить силу рун только в предмет, полностью созданный его руками и в его мастерской. Если это но, то все от лезвия до самой последней заклепки на рукояти должно быть создано или добыто тобой, иначе руны просто разрушат твое изделие, обидевшись. Руны, они живые и всегда понимают, когда ты хочешь их обмануть. Руны лентяев не любят. В голове у меня всплыли слова мастера Нивела. Руны лентяев не любят. Задумчиво пробормотал я. Положив на наковальню почти завершенное изделие, а я не лентяй, я твой ученик. Оставалась лишь самая малость тот ритуал, который должен вдохнуть в будущий инструмент в грозную силу, подчиняющуюся владеющему им. Оставалось только лишь нанести рунный став. Положив мое изделие в горн целиком, я обшарил мастерскую в поисках перчаток или рукавиц, но их нигде не оказалось. Нет, не верище произнёс я вслух. На это дерьмо я не подписывался. Перед глазами моментально возникла картина, которую я считал каким-то проявлением магии рунных оружейников. Наковальня, пышущая жаром заготовка и руки мастера без перчаток, выписывающие заострённым резцом рунную вязь. И в этой мастерской не было ни одних, даже самых завалящих и дырявых рукавиц. Рунная вязь должна наноситься одним заходом. Она просто обязана быть законченной до того, как будущее изделие отдаст весь свой жар наковальни. А резец лишь бессильно проскрипит по затвердевшему металлу. Попытка только одна. Если она не удастся, изделие полностью придется расплавлять и перековывать заново, поскольку руны останутся лишь красивым рисунком. Колебался я недолго. Схватив щипцы, я подцепил свою подделку из горна и уложил на наковальню, сделав полшага назад, чтобы лицо прекратило опалять жаром, тяжело вздохнул. Это нужно было сделать. Вот только я прекрасно понимал, что руки не успеют начертать ни одной руны. Прежде чем прикипят к раскаленной поверхности и прогорят до кости, должен быть какой-то секрет. Осторожно плюнув на кончик пальца, я быстро прикоснулся к заготовке, воздух вокруг которой искажался в зрительном плане, свидетельствуя о чудовищно высокой температуре. Я ожидал, что раздастся шипение, а я одёрну руку, чтобы схватить себя за кончик уха, поняв, что мне не удалось. Шипение раздалось, и руку я одёрнул, Вот только спустя несколько секунд я понял, что подушечка пальцев, которой я коснулся изделия, не болела, там не выскочил валдырь, не пришла системка об обороны, ничего. И это означало только одно. "Так это же совершенно меняет дело", прошептал я сначала, касаясь несмилыми движениями, а потом, и вовсе положив руки на раскаленный мифрил. И это меняет все!» — расхохотался я, осознавая, что уже ничего мне не сможет помешать закончить свою первую поделку. Взяв бритвенно-острый резец, я уже привычно полоснул левую ладонь.